Глава шестая На следующий день после взятия войсками полного контроля над Смоленском в военный лагерь, раскинувшийся подлик городских стен, были созваны смоленские бояре. За последние дни я практически не спал и схудал и являл сейчас собой некое подобие зомби с красными, лихорадочно горящими глазами. Наводить тереть по пустому времени сейчас было бы преступлением. А мой месяц самый сезон для парусного грифного флота. А потому я старался побыстрее в максимально сжатые сроки переделать в столице все оставшиеся дела и со спокойной душой уйти воевать отпавшие от Смоленска Верхние Днепровские удельные княжества. По одному несколько боязливых бояр е входили в огромный вылочный шатёр и по обычаю степенно кланялись князю. Последним зашёл владыка коллекций. Остановившись посреди шатра, он, вероятно, ожидал от меня какой-либо реакции, но я его проигнорировал. Епископ под шепотки бояр укоризненно покачал головой, перекрестил всех разом и уселся на обычную лавку. Никаких персональных кресел здесь для него запасено не было. С епископом я был намерен более плотно пообщаться сразу после своего восшествия на престол. Место наших собраний было изменено мною сознательно. В стеремной гриднице Свирского дворца сейчас наводили порядок после учиненного неприятелем штурма. А в Ильинский дворец я специально никого не приглашал. Во-первых, с теремм соответствовали производственные цеха, а во-вторых, не хотел там разводить бардак и антисанитарию. Перемогу посадил по правую руку от себя, подчёркивая тем самым особое к нему отношение. Вот бояре прошу любить и жаловать нового Смоленского наместника боярина Перемогу Усладовича. Своей верной службой моему отцу, изясловун Стеславичу, и мне, его наследнику, он доказал свою честность и верность данному им слову. Отныне он станет моим гласом, моими руками, моими глазами. А если надо, то и моим мечом в Смоленске. Он будет председательствовать в боярской думе, решая и скрепляя своей печатью наместника все принятые вами и одобренные им личные вопросы. Их список я утвержу отдельно. Бояре пребывали в ступоре, не зная, как реагировать на этот спич, при этом поглядывая на меня с опаской. Крови боярской во время боя и уже после него я пролил со злишком. Хорошенько подумав, накануне я принял решение сохранить пока при наместнике боярскую думу. Чем более что теперь она будет состоять исключительно из числа бояр, прошедших проверку на лояльность. Случившийся бунт в этом отношении стал прекрасной лакмусовой бумажкой, наглядно продемонстрировав мне Хуисху. А -ху. для остальных же родовитых дрепунов и линий тралов вход в этот совещательный орган при наместнике Несмотря на всю их родовитость и авторитет и богатство, был закрыт. Позволь спросить, княже, а кто же в таком разе будет поседником и как они будут вместе уживаться с твоим наместником? спросил Дмитрий Родыкин, участвовавший в подавлении бунта и лично уважаемый как мною, так и погибшим в Киеве князем, будучи его самым доверенным боярином из числа смоленских вельмож. Хороший вопрос, Дмитрий Лазаревич. Напомню всем вам, что вечевые сборы в городе я запретил, поэтому и посадник, председательствующий на них, нам более не нужен. А все иные полномочия посадника я передаю своему наместнику. Тысядского у нас тоже не будет. Забором городское ополчение будет заведовать наместник, а руководить полками в походе и в бою будут мои воеводы или в случае их отсутствия опять же наместник или кто из вас против? Прямо возражать никто из бояр не посмел. Более половина собравшихся не только были моими компаньонами, но и участвовали в недавних боях на моей стороне, и им совсем не с руки идти против князя. А остальные, пережидавшие смуту за городом, Теперь, после учиненных расправ над бунтовщиками, боялись привлекать к своим персонам внимание, разошедшегося не на шутку князя. После показательного избиения конных дружин Ростислава Мстиславича, бояре разуверились в своих силах, боясь противопоставить себя моим войскам. Тем более, что самые смелые и отчаянные непосредственно участвовали в недавних событиях на той или иной стороне, Прибывшие сюда после дворяки бояре не обладали необходимыми волевыми качествами для противостояния со мной и не обладали. Хочу вас сразу предупредить, господа бояре, что после того, как я по всем правилам займу очи великокняжеский смоленский стол, то сразу уйду в поход в верховье Днепра, дабы покорить бунтовщиков и христопродавцев. За главного в городе останется мой наместник а думаю, что вы найдёте с ним общий язык и будете ему послушны, иначе, когда я вернулась, я сделал драматическую паузу, обведя всех присутствующих своими воспалёнными от недосыпа глазами, что делало мой взгляд особенно грозным и даже кровавым. То разберусь и покараю виновных. Вы верно уже видели или слышали как я могу наказывать, но и как я могу жаловать верных себе людей тоже, знаете? В предпоследних словах я перевёл красноречивый взгляд на неимоверное возвысившееся к победу. Теперь слушаю вас, господа баеры, кто что хочет сказать по существу поднятых сегодня вопросов. Откинувшись на спинку кресла, я долго слушал их глубокомысленные речи, при этом едва не заснул. А вопросы о введении мною нового института наместничества или одобрялись, или благоразумно обходились выступающими стороной. А в основном же все разговоры велись вокруг темы предстоящего военного похода. И о чудо, большинство собравшихся вельмож даже изъявили желание в нём поучаствовать. Я поблагодарила этих смельчаков, но желания тащить их с собой в поход у меня не было никакого. Собственных сил должно хватить со излишком. Ответила им, что доверяю на время моего отсутствия в их руки, под верховенством наместника, оборону Стольного града. И надеюсь, что в случае, если сюда явятся новые или старые враги, Баярские кони со вместе с городскими полками сможет дать достойный отпор всем моим недругам. Епископ, совершая подозрительные манипуляции со своим посохом во время всех этих разговоров, сидел как воды в рот набрав, не проронив ни слова. В конце совещания стали обсуждаться церемониальные вопросы моего восшествия на престол. Тот уж и епископу отмолчаться не получилось. И он нехотя начал просвещать вопрошавших его бояр, как всё это действо будет организовано со стороны церкви. Алексей с удовольствием бы пошёл мне наперекор, но был не меньше бояр запуган моей армией, наглядно продемонстрировавшей всем свою удивительную мощь. Утром следующего дня прямо в полуразгромленный Свирский дворец явился, сопровождаемый небольшой свитой, майстырь Всеволод Мастиславич, удельный князь города Кричев. В участии в заговоре бунту он по всей видимости не принимал. Во всяком случае, никакой подозрительной активности в минувшие дни от него не исходило. "На слышен я о твоих горестях, племянник". Первым начал разговор Всеволод, и сразу же полезла базаца. Придав своему лицу подобающее данному случаю выражение, я мужественно перенёс эту процедуру. С трудом удалось отстраниться от рослого и немного осунувшегося, и уже не молодого человека, явственно напоминавшего мне Ярослава المستславича. В минувшей битве Господь Бог рассудил, кто прав, кто виноват. Смотритеки в голос громко заявил я, чтобы все присутствующие при нашей встрече услышали мои слова. А мне осталось лишь докончить начатое и исполнить до конца его волю. А именно, я намерен выжечь все гнёзда скверны и покарать изменников по всей строгости закона людского и божьего. Напоследок, тяжело вздохнув, закончил я свою обличательную речь. Дядя демал, чело напряжённое, о чём-то думая. Как твоё здоровье, всевыш Мастиславич? Резко без перехода я сменил тему. Не надоел ли тебе отдых в твоём удельном граде? Специально стал подводить князьек к началу разговора на нужную мне тему. Нездоровится мне, княже. Старые сабельные раны каждую ночь дают о себе знать, а да и возраст уж не молодецкий. Его резно вздохнул мой родственничек. "Стало быть, ты зла на меня не держишь, что я в заботе о твоём здравии при поддержке одобрения Смоленского боярства, дружины и вообще всего Смоленского люда занял поперёк тебя учи великокняжеский Смоленский стол своего покойного отца?" От прозвучавшего вопроса в кринице мигом установилась полнейшая тишина. Все замолчали, уставившись на гостя. Тот уж даже при всём желании все благодумстие Славичио дальше Юлити не оставалось никакой возможности. Вопрос был сформулирован предельно конкретно и требовал такого же ответа. Ты и в своём праве, великий князь. Стрый покорно склонил голову, и по праву сильного и по праву своего рода, ныне ты и законный глава Смоленского княжества. А в лестнице, коли уж на то пошёл разговор, хоть и стою я выше тебя, оно уступай тебе своё старшинство, о чём прилюдно сейчас всем и заявляю. Мне же позволь удалиться в свой удел. Не торопись жить, всевылатый Мстиславич, весело улыбнулся я. И обстановка вокруг мигом разредилась. Поприсутствуешь на моём венчании, "А затем сможешь уехать к себе". Я похлопал своего родича по плечам, а мы с ним ещё раз тройкратно расцеловались. Все владымы теславичи, я приказал разместить в лучших палатах и ни в чём его не стеснять. После публичного отказа дядя от Смоленского трона одной проблемой у меня стало меньше. Сегодня 9 мая мне предстояло Овек княжится на Смоленском столе. А на вечевой, точнее, теперь уже только торговой площади шумел Смоленский лёд. Накануне вечевой колокол был торжественно срублен и со звоном скинут с вечевой колокольни. С высоты помоста, бывшего крыльца пятнистого терема, я наблюдал битком набитую народом площадь. Наново Смоленского князя смотрели тысячи глаз. большинство с надеждой на лучшее, некоторые с плохо скрываемым неудовольствием. Сначала глашатай долго зачитывал статьи новой хартии, принятой без одобрения веча, о правах и обязанностях Смоленского наместника. Затем зачитал закон о Смоленском государе, посвящённый моей скромной персоне и мною же полностью написанный. Здесь я постарался Во-первых, Смоленского князя переименовала в государя, а во-вторых, нарезала ему столько власти и полномочий, что боярская дума и Смоленский наместник при моём присутствии в городе превращались в чистые декорации. Реальную власть над городом и то со множеством условностей, о котором они могли обретать лишь в случае отсутствия в столице Смоленского государя. А водить царский титулы не получилось бы. Для этого требовалось заручиться согласием Константинополя или Никейской империи. Становиться же самозванным царём было ещё хуже. Поэтому для обозначения своего нового положения и уровня власти решил использовать давно употребляемый на Руси термин государь, который был синонимом слову князь. Я сознательно решил дистанцироваться от князей, выделяя таким образом себя из общей массы Рюриковичей. Здравствуй, государь в Смоленск. Когда глашатай закончил чтение, я взял рупор и обратился к народу. Горожане зашумели, приветствуй меня в ответ. Хотя отныне общегородские вечевые сборы будут под запретом на вам Смоляне, Не воспрещается устраивать сходы во всех концах города и обсуждать там волнующие вас вопросы. А принятые большинством голосов решения потом вносить на рассмотрение Смоленского государя, наместника или боярской думы. Полощадь довольно загудела. Я уже думал было двинуть речь по поводу своего нового статуса, как из окружавшей помост толпы баер раздался чей-то вопрос на злобу дня. Так, тебя теперь, Владимир Изяславич, величать надо государём, а князем нельзя? Да, отвечал я не столько боярину, сколько внимательно слушающему меня толпе народа. Отныне я более не князь над вами, но государь. В моём государстве Смоленской Руси не будет более места удельным князькам и прочим сепаратистам. Единственное исключение было сделано для Кричевского князя, удел которого рано или поздно, но будет прибран к моим рукам. Отныне Смоленскую Русь всю целиком будут наследовать только старшие сыновья смоленских государей. Я перевёл дух, и стоящая на площади, заминяющая тишина взорвалась глухими перешёптываниями собравшегося народа. На меня устремились взгляды с эмоциями всех отенков: удивления, непонимания, одобрения, злости. Да-да, вы не ослышались. Настало пора внести изменения в нашу жизнь. И потому я более не князь, но государи над всеми вами, с правами и обязанностями главы семейства над своими домочадцами. Отец, добрый христианин, Своих детей попусту и без причины не обижает, а наоборот холит их и лелеет, но за ослушание наказывает. Закончив свое выступление, я сошел с помоста. Предстояло еще пройти обряд благословения владыки в главном кафедральном храме города. А уже затем последует процедура присяги, целования креста. Сопровождаемый толпой свитских, я направился в Успенский собор. Народ тоже стал перетекать с торговой площади поближе к соборной горе. Остановившись перед входом, я трижды перекрестился. В храме было не протолкнуться от именитых горожан и многочисленного церковного клира. У алтаря уже поджидал епископ, сияющий в оштых свечей своим золотым одеянием. Благословил владыка на стол от самого его иедеды. Епископ Алексея невнятно что-то бормоча трижды меня перекрестил, а хорф начал раздаваться строеное пение. Когда эти песнопения закончились, кресту стали по одному подходить присутствующие в храме велеможи, мои ближники и со сославами, да и наш князь целовать крест. И здесь епископ ко мне подгадил, ведь заранее с ним было обговорено, что слово князь в словах присяги надо было заменить словом государь. Хотя после присяги полковник Клоче, произнёсши вое вместо князь слово государь, остальная очередь быстро смыкнула, и все остальные присягать стали со словами ты наш государь на устах. Присяга проходила не только в Успенском соборе. Она полным ходом шла также по всем церквам во всех концах города. А в этот же день присягали новому князю государю не только в Смоленске. Параллельно процедура перенесения присяги развернулась во всех не отпавших от Смоленска городах княжества. Вечером того же дня на торговой площади были выставлены бочки с водкой и пивом. Спертное разливалось бесплатно всем желающим. Но народ в усымьрти не успел напиться, а уже через пару часов все ёмкости с хмельным опустили. Всю ночь до утра не смолкало в городе веселье. Народ развлекали скоморохи, играли и пели песни гусляры, а отпущенные в увольнительные вои, пребывающие на веселе, тискали повизгивающих девок в переулках. Через день после грандиозного пира, устроенного в честь моего вступления в новую должность, А мы во главе с новым наместником Перемогой, при участии выбранных от горожан, вместе с некоторыми членами боярской думы и при силовой поддержке вошедших в город войск, продолжили искоренять из аменническую скверну. Все, кто был замечен в поддержке Растислава Мстиславича и чьи люди наиболее активно участвовали в вечевом побоище, хватались прямо в своих дворах и припровождались в порубы лояльных мне боярских семейств. А туда под одному попадали на мой княжей суд, где беседовали не только со мной, но и с мастерами заплечных дел во главе с зуболомом. Провокация, случившаяся на вечевой площади, меня мало заботила. Это было в основе своей не чем-то заранее спланированным злым умыслом, а по большей части стихийным явлением. Меня же прежде всего интересовал вооружённый мятеж, возглавленный дорогобужским князем. По показаниям арестованных главными организаторами и зачинщиками переворота выступили удельные князья: Растислав Мастерславич и Владимир Андреевич, при активной поддержке некоторых смоленских бояр. А большинства же вельмож влились в ряды бунтующих уже в процессии интервенции и захвата города. Отметились в мятеже прежде всего денежными вливаниями и немецкие купцы, жаждущие узнать секреты моих высокодоходных производств. А ну и обиженные боярские купцы, так и не сумевшие вовлечься в мои предпринимательские идеи и проекты. Оно жаждущие преобщиться к такой заманчивой кормошке. Людольф Пэги и другие выжившие немецкие организаторы переворота сбежали в неизвестном направлении. А на проделки немцев я предпочёл закрыть глаза. Пришлось, скрепя зубами, продолжить наши с ними деловые отношения. Отказываться от немецких металлов, полагаясь при этом лишь на итальянцев, было бы крайне недальновидно. На определённые санкции и ограничения в отношении немцев и прочих иностранных купцов всё уже последовали. Во-первых, наложил всем скопом сразу на всю немецкую слободу денежный штраф в размере 1000 гривен серебра. После чего сразу же в их торговым Смоленским кумпенству конфисковал назначенную сумму товары. Во-вторых, все купцы из имперских земель находившиеся в момент бунта в Смоленске стали, что называется, persona non grata, нежелательными лицами, которым запрещена торговля в Смоленском княжестве. Также на территории немецкого подворья теперь воспрещалось держать вооружённые отряды, точнее, их численность ограничивалась тремя десятками. Все остальные вооружённые лица, включая корабельные команды, превышающие этот лимит, должны будут размещаться в пригородном селении Есенском. Она и здесь их число в одномоментно не должно было превышать двух сотен. В Есенском отныне будут квартировать и все остальные купцы Балтийского региона. А для венецианцев и прочих южных и восточных купцов были установлены аналогичные ограничения. На место их пребывания был определён город Катинг. А немцы да и иностранцы в целом на мои санкции малость побухтели, да и успокоились, поскольку рывать налаженные торговые отношения ни одна из сторон по-настоящему не хотела. Существующие пошлины, права и обязанности, зафиксированные в торговых договорах, я пока оставил без изменений. Новые места базирования иностранных торговых гостей отныне будут как официально, так и негласно находиться под бдительной опекой ОВС. Три и советник отдела разведки и контрразведки, проспавший на пару всё на свете, были прилюдно обезглавлены руками зуболомы. Сотрудники всё того же управления, являющегося там штатным полочом и пыточных дел мастером, Это и кэзню, думаю, я всем доступно и наглядно объяснила, что игры закончились, и ждать снисхождения провинвшимся не стоит, особенно если у них случаются провалы такого поистине мегагалактического масштаба. Всё возможное, что считал нужным, я сделала, будем надеяться, что этих мер хватит, чтобы подобные инциденты впредь не повторялись.